Глава шестая Призрачно-белый туман тонкой пеленой стлался над болотом и завивался у подножия пригорка, на котором стояла ижина шкалика. Дальше, за этой плоской березной, вздымалась смутная тень. Среди болота торчал поросший лесом островок. Я остановил машину и вылез. В нос ударил едкий болотный дух. Пахло тлением, плесенью, гниющими травами, ржавой, стоячей водой. В сущности, не такой уж тошнотворный запах, и однако было в нем что-то нечистое. Меня даже передернуло. Вероятно, к этому можно привыкнуть, подумал я. Шкалик живет здесь так долго, что, скорее всего, принюхался и уже ничего не чувствует. Я оглянулся на город. Сквозь тёмную массу мрачных, будто в дурном сне приснившихся деревьев, на миг блеснул луч уличного фонаря, что раскачался на ветру. Да, можно не беспокоиться. Я наверняка доехал незамеченным. Прежде чем свернуть с шоссе, я погасил фары и дальше по проселочной дороге, которая петляя доходила до хижины Гранта. Полз как черепаха при одном лишь тусклом свете луны. Я катать в ночи, подумалось мне. Да так оно и есть. Вот только красти ничего не собираюсь. Тропинка привела меня к двери, слепленной будто из заплад из кривых бросовых дощечек и обрезков. Дверь заперта была на тяжёлый засов с огромным висячим замком. Я попробовал один из больших ключей, он подошёл. Дужка замка таки нойлась. толкнул дверь. Она со скрипом отворилась. Я засветил карманный фонарик, который на всякий случай прихватил из машины. С порога провёл лучом вправо и влево. Стол, три стула, в одной стене койка, у другой очаг и чистота. Деревянный пол устлан заботливо пригнанными друг к другу кусками линолеума. и линолеум протерт до блеска. Стены оштукатурены и тщательно оклеены клочками обоев, причем на какое-либо соответствие цвета и узора мастеру было в высшей степени наплевать. Медленно поводя по сторонам лучом фонаря, я вышел в комнату. Теперь, кроме самых больших вещей, которые первыми бросались мне в глаза, печка, стол, стулья, кровать, я стал замечать и другие. мельчи. И среди прочего, то, что должен был бы заметить прежде всего, но почему-то не заметил. На столе стоял телефон. Я направил на него луч фонаря и долгие секунды смотрел, проверял то, что было очевидно с самого начала, с самого первого взгляда. По этого телефона не было ни диска, ни провода. Для да, окажись у него провод Его здесь не к чему было бы присоединить. Телефонная линия никогда не доходила до этой халупы на краю болота. Стало быть, их три. То есть это я знаю три. Один стоял у меня, в конторе. Другой в кабинете Джеральда Шервуда. А вот и еще один. В лачуге первейшего, милый лсковолодыри и забулдыги. А впрочем, не такой уж он забулдыга, как воображает весь Милуилл. он-то думал он зарос грязью в своей развалюхе а между тем пол вымыт стены оклеены обоями всё чисто и опрятно джерот шервуд я ишкаль гранд что спрашивается может нас объединять и сколько ещё умел вели таких телефонов с кем ещё соединяют нас неведомые непонятные узы я повёл фонариком Луч взобрался на постель, засланную лоскутным одеялом, не с мятым, не с комканным, а расправленным гладко, без единой морщинки. А потом луч осветил еще столик по ту сторону кровати. Под ним стояли две картонные коробки. Одна без всякой надписи, на крышке другой. Яркие крупные буквы. Известная марка превосходного шотландского виски. Я подошел к столику, и вытащил ящик из-под виски. То, что я в нём увидел, меня ошеломило. Я думал, там сложено бельё и прочие пожитки, или свален некчёмный старый хлам, но никак не ожидал, что это и в самом деле виски. Не веря глазами, доставал бутылку за бутылкой, непочатые и даже не раскупоренные. Потом снова поставил их все в ящик и осторожно присел на корточки. Где-то внутри росло желание расхохотаться, но, если вдуматься, тут было не до смеха. Только сегодня шкалик выклинчил у меня доллар, уверяя, что ему с самого утра нечем было промочить горло. А в это самое время у него под столом стоял целый ящик первоклассного виски. Неужели весь его вид, его повадки за взятого пьяницы и за булдыги — просто мускарад? Грязные обломанные ногти, мятая драная одежда. Вечно небритая физиономия и немытая шея. И вечно он клянчит на выпивку и не брезгует самой грязной случайной работой ради хлеба насущного. Так что же, все это подделка и обман. Но если это притворство, то чего ради? Я затолкал ящик с виски обратно под стол и вытащил вторую коробку. Тут было уже не виски. но и не какой-нибудь старый хлам. Тут были телефоны. Я оцепенел, вытаращив глаза. Так значит, вот каким образом тот аппарат попал ко мне на стол. Его принес шкалик, а потом дожидался меня, подпирая стенку. Возможно, выходя из контора, он увидал меня в конце улицы и попытался единственно правдоподобным образом объяснить, с какой стати он тут околачивается. А может быть, это просто нахальство и больше ничего? И все время он втихомолк и надо мной насмехался. Нет, неправда. Не станет Грант надо мной насмехаться. Мы с ним старые верные друзья, и не станет он надо мной измываться и дурачить меня. Тут кроется что-то серьезное, что-то очень-очень серьезное. Тут совсем не до смеха. Если это Шкалик принес телефон ко мне в контору, так, может, он сам его и забрал. Может, потому он и заявился вечером ко мне домой. Хотел объяснить, отчего телефон исчез. Нет, едва ли, не похоже. Но если телефон забрал не Шкалик... Значит, тут замешан кто-то еще. Вынимать телефон из коробки не было никакой надобности. Я отлично знал, что это такое. И все-таки вытащил их. И, конечно, не ошибся. Ни дисков, ни проводов у них не было. Я поднялся на ноги и постоял в раздумье, глядя на тот телефон, что стоял на столе. Потом решился, подошел к столу и снял трубку. «Слушаю», — отозвался уже знакомый мне деловитый голос, — «что вы можете сообщить?» «Это не Шкалик, — говорит, — сказал я. Шкалик отвезли в больницу. Он заболел». Короткая заминка. Потом голос сказал. «А, это мистер Брэд Шоу-Картер, не так ли? Очень мило, что вы позвонили». «Я нашел телефонные аппараты у Шкалика. Я сейчас у него дома». а тот телефон, который был у меня в конторе, куда-то пропал. И я виделся с Джеральдом Шервардом. Мне кажется, приятель, вам пора объясниться на чистоту». «Да, конечно», — сказал голос. «Как я понимаю, вы и согласны представлять наши интересы. Стоп, одну минуту. Сперва объясните толком, в чем дело. И дайте мне время подумать». «Ну вот что», — сказал голос. «Вы все обдумайте и позвоните нам». «А что вы сказали про Шкалика? Куда его увезли?» «В больницу». Он заболел. «Почему же он не сообщил нам?» — ахнули в трубке. «Мы бы привели его в порядок. Ведь он прекрасно знает. Может, он просто не успел. Когда его нашел, он был очень плохо». «Как называется то место, куда его увезли?» «Элмор. Элморская больница». «Элмор. Да-да, конечно, мы знаем, где это. Может, вы и Гринбрайер знаете». сам не понимаю, как это сорвалось у меня с языка. Я и не думал про Гринбраер. Он вдруг выскочил из подсознания. Быть может, где-то там, в глубине наши сдешние происшествия связались для меня с тем, что рассказывала в своей работе Эл Гринбраер. Да, разумеется. Это в штате Миссисипи. Маленький город совсем как милый. Э, так вы нас известите, когда окончательно примете решение? Вы нас известите? Ещё большое спасибо, сэр. «Рады будем сотрудничать с вами!» И телефон заглох. Значит, и в Гринбрайере тоже. Не только в Милвеле. Может, и во всем свете то же самое. Кой черт, что же это творится? Надо поговорить с Элфом. Пойду сейчас домой и позвоню ему. Или лучше, поеду к нему, поговорим с глаза на глаз. Наверное, он уже в постели. Придется разбудить. Я не могу. Хочу чего-нибудь выпить. Я взял телефон под мышку и вышел. Притворил дверь, проверил, защелкнулся ли замок и пошел к своей машине. Открыл заднюю дверцу, поставил телефон на пол и накрыл плащом. Он лежал сложенный на заднем сидении. Глупо, конечно, а все же как-то спокойнее, когда эта штука упрятана подальше и не бросается в глаза. Потом я сел за руль и задумался. Пожалуй, не стоит ничего делать в торопях, очертя голову. Завтра мы с Элфом все равно увидимся. И тогда будет вдоволь времени на разговоры. Если надо, проговорим хоть целую неделю. А пока попробую сам обмозговать положение. Сейчас уже поздний, а надо еще собрать и уложить в машину все, что нужно для рыбалки. И хоть немного поспать. Не делай глупостей, говорил я сам себе. Не спешим. Постарайся всё продумать. Дельный совет только для кого-нибудь другого. И даже для меня, но только в другое время и при других обстоятельствах. А тут надо было действовать совсем иначе. Надо было гнать во весь дух к стоянке Джонни и вломиться к Элфу. Быть может, тогда всё пошло бы по-другому. А впрочем, кто его знает? Наверняка никогда ничего не знаешь. Короче говоря, я все-таки вернулся домой, уложил рыболовную снасть и все прочее в машину и соснул часок-другой. Теперь понять не могу, как мне удалось уснуть. А ни свет ни заря меня поднял будильник. И не успев добраться до элфа, я наткнулся на невидимый барьер.